Вылазка. Утром из медблока донеслись громкие звуки. Первым на месте оказался дежуривший неподалеку Павлов, следом вбежал Нечаев. Иван шалело вращал глазами, а непослушными руками пытался сорвать с себя датчики и инъекторы, тянущиеся от гладкого белого реаниматора. Чуть поодаль на кушетке лежал Трипольский – Он страдал всем видом и никоим образом не пытался помочь Виктории угомонить очнувшегося коллегу. Даже когда ей бросились на помощь сразу двое мужчин, недокрепыш Иван не поддался. Сопротивляясь океамурский тигр, в которого выстрелили чуть меньше, чем надо, дозой транквилизатора, лейтенант сначала просто отмахивался одеревенелыми конечностями, а после и вовсе уперся ногами в глянцевый углепластик реаниматора, на который его пытались уложить. Он зыркал на медицинский аппарат так, словно вместо безобидных игол и датчиков от него тянулись живые, шевелящиеся щупальца, сплошь усеянные не присосками даже, а клыкастыми пастями. Итогом стала безоговорочная победа Иванова. Сорвав с себя все оставшееся громко дыша, он повалился на бок и без сил распластался на полу. Его несостоявшиеся пленители переводили дух тут же, сидя около стены. виктория склонилась над диваном, но сказать ничего не успела. Разлепив присохшие губы, безопасник прохрипел «Что с Милош? Али... Алексей где?» Упомянутый Алексей даже бровью не повел. Лежал на кушетке неподалеку, и вены на его руке выглядывал продолговатый дежурный порт-инъектор. Он оказался целиком во власти ДУМ над возможными вариациями названия. Обнаружение действия газа и его открытие не одно и то же, но Трипольского это ничуть не волновало. Мысленно он уже видел даже его химическую формулу и почти доказал самому себе, что это именно вариация оксида азота, а не что-то иное. «Все нормально, Иван», — заверила Вика попутно, пока тот спокойно лежит, прощупывая пульс и проверяя реакцию зрачков на свет. «Милош в наручниках в изоляторе, ты в медблоке. Что? Что случилось со мной?» Нас разбудил Алексей, и я почувствовала, как вмешался ординатор. «Чушь!» — сипло запротестовал Иван и попытался подняться, но не смог. Подобрал под себя ноги и повторил, глядя в лицо Виктории. «Чушь! Он не вмешался!» «Это триполий!» — гордо возвестил с другого конца медблока Фарадей. «Тот самый галлюциногенный газ!» В атмосфере ясной его, полагают десятая доля процента. Челнок получил пробоину, когда приземлялся, а я ее нашел с помощью газоанализатора Брамина. Пробоина была прямо в вентиляционную систему челнока. Хорошо еще, что небольшая. — Чего? — потемнел Нечаев. — Какой трипорий, амеба! Ты почему сразу не сказал, сучонок? Роман хотел много чего сказать, но вовремя успокоился. Не стоил выскочка даже одного единственного вмешательства, хотя по довольной морде ох, как хотелось пройтись. Чтоб запомнил, команда важнее личных амбиций при любых обстоятельствах. Вскоре в медблоке остались трое. Пострадавшие минувшей ночью и старший лейтенант Грау. И в конце концов Виктория уложила Ивана обратно на полированную округлую плоть реаниматора. Он отчего-то решил, будто аппарат представляет угрозу. Вика еле как разубедила его. Пришлось разговаривать с ним чуть ли не как с дитем малым. Вновь подключив систему отслеживания жизнедеятельности, грубо сорванную накануне, Виктория приложила к лбу Ивана теплую худенькую ладонь. То ли подействовала женская магия, то ли парень утомился настолько, но вскоре он закрыл глаза и уснул. А проснувшись, обнаружил себя наедине с сопящим соседом по медблоку. Стоило Ивану пошевелиться, Очнулся и Трипольский. «Ты как?» Иван прислушался к себе. Все в норме, если не обращать внимания на чертов аппарат. Но ответил, что чувствует себя хорошо. «Я... знаешь... я хотел... Спасибо, в общем, что вытащил из коридора. Было видно, что Фарадей не привык говорить благодарности. А как по-другому-то? Иван вряд ли поступил бы иначе. С раннего детства он бросался в передряги, очертя голову, если кому-то требовалась помощь. И юнцом на раскопках бункера под Варшавой получил самый главный урок. Нет выше чести, чем в нужный момент презреть угрозу собственной жизни. Иван и еще четверо ребят смогли выбраться из-под земли только благодаря своему руководителю. «В твоем блоке тоже пейзажики? Нам не макадрах?» — спросил Трипольский. «Да. И у тебя?» Как будто подборка на конкурс, кто лучше запечатлеет одно и то же место. Приз, котик, милый, но лысый и злопамятный, и карма. Иван ничего не понял. Разве только то, что не ему одному попался бессмысленный набор видов, который ну никак не мог занимать место в отчете по планете, тем более экстренном. Это как в хорошем старом фильме. Старик говорит мальчику, это самое важное воспоминание моей коллекции, а еще оно ложь. «Хочешь сказать, отчет фальсифицирован?» «Не я хочу это сказать, это здравый смысл, говорит. Слышишь? Вот сейчас!» Только сначала прислушавшись, Иван понял, что Трипольский просто каламбурил. «А откуда это?» «Что?» Алексей уже почти перевернулся на бок, чтобы прикорнуть. «Фраза про воспоминания, про мальчика и учителя. Я не говорил, что он ему учитель». — как-то странно усмехнулся Трипольский. — Это фантастика, точнее, ее раздел — фэнтези. — Не люблю фантастику, — выдохнул Иван, постепенно отдаваясь действию релаксантов. — Зря. Если бы не фантасты, люди до сих пор колотили бы друг друга костями мамонтов. — Ну да. А так у нас есть ракеты с ядерными боеголовками и боевые синтетики. Всей чертовщине на челноке нашлось вполне рациональное объяснение. Дух экспедиции возродился. В отсеках вновь закипела деятельность, неопределенности и след простыл. Теперь каждый делал свое дело, не задумываясь, будет ли вообще толк или их ожидает фиаско. Один только Алексей ходил чуточку понурой. Он считал доставшиеся ему лавры избавителя чересчур скромными. Никто не пожимал благодарно руку, никто не смотрел подолгу с уважением в глаза, говоря приятности, даже как бы не наоборот, Нечаев порой ходу не давался своими черными шутками. Командир принял решение о первой вылазке на поверхность ясной. «Это не прогулка, Леонид Львович!» На ходу говорил подопри гора. На фоне остальной группы командир не оживился даже. «Воскрес! У вас нет навыков!» Ганич остановился, возмущенно хватая ртом воздух, но тут же опомнился и вновь пустился в погоню. В арсенале их встретили Павлов, Буров и Нечаев. «Виктория говорит, что не позволит Ивану выйти из медблока до завтра, так что идем втроем, я, Рома и Роберт», — возвестил командир. «А я-то грешным делом подумал, что я полковник запаса», — почти уже вскричал от досады теолог, выкладывая последний аргумент. «Я бы вам советовал, — прищурился Нечаев, — впредь не думать грешным делом». «Для этого у людей голова есть». Ганич, казалось, забыл, как дышать. Лицо его приобрело весьма забавное выражение. Помесь недоумения, обиды и почти юношеского стремления доказать свою правоту во что бы то ни стало. «И перестаньте жестикулировать бровями, я вас очень прошу!» Напоследок не удержался Роман. «Тимофей Тимофеевич, извини, но ты останешься», продолжал подопри гора. «Пока меня нет, ты командир». В арсенал вошел Бёрд. Вид у американца был, словно бы это он после длительных уговоров согласился выйти на поверхность. И пробоину в обшивке челнока нашел тоже он. Да и вообще, до обеда ему разок удалось удержать вселенную от сползания в извечную тьму. Природа вычурного самодовольства оставалась неизвестной. До вершениям к облику усталого супермена стала хорошо поставленная белозубая улыбка на восковом лице. Командир неоднозначно цыкнул и отвернулся. Появился Бёрд очень вовремя. Еще минут десять, и вопросы, возникшие бы при работе с экзотелами, вынудили послать за ним. Буров, несомненно, дошел бы до всего сам, но не сразу, а ждать больше никто не хотел. «Осы разрабатывались с расчетом на послевоенное применение», — начал экскурс Бёрд, умело открывая лица одним нажатием. Подразумевалось, что они будут служить спасателем водолазом до определенного предела, астронавтам. Космопроходцы переглянулись. Чего, мол, с американца взять? Хочет человек назвать бегемота плезиозавром. Пусть. Бегемоту от оттого вода не холоднее. В основу мирной эксплуатации лег бы принцип треста автономность и защищенность. Дыхательную функцию человека экзотела обеспечивает за счет так называемых линьфэнских таблеток или же по-другому китайского воздуха. Тут наши инженеры не изобрели велосипед. Экзотела Или чего уж будем откровенными, автономный боевой комплекс ОСА рассчитан не менее чем на 90 суток работы. Казалось, если выключить внезапно свет, в арсенале не особо потемнеет. Светиться начнет сам Майкл. От гордости. Управление осуществляется посредством нейроинтерфейса. Проще говоря, вы думаете, ОСА делает. Отсюда недостаток. Быстро затекает тело. Мышцы постоянно в состоянии покоя. К этому нужно просто привыкнуть». Подопри Гора поймал себя на мысли, что прямо-таки заслушался. Он никак не мог признаться самому себе, что восхищается Бёрдом в части его владения русским языком. «Остановись!» — грубо вклинился вдруг Буров. «Какие девяносто суток!» Майкл оставил в покое желто-черную броню клепластика и повернулся к остальным. На моложавом лице читалось непонимание. «Ты сказал, что ОСА может быть автономна 90 суток». «Ну да», — продолжая недоумевать, подтвердил Бёрд, на всякий случай расплываясь в улыбке. «Аккумуляторы в топку!» Боров отчего-то резко завелся. «Ординатор выдал справку на 50 дней автономного функционирования». Бёрд посмотрел сначала на инженера, как бы убеждаясь в серьезности его слов. Потом перевел взгляд на Нечаева, следом на командира. Улыбка медленно стекла с губ. Разве моя вина, что у вас неверная информация? Отчасти да, пожал плечами Роман. Данные для пакта по подобному осам вооружию предоставлялись ЦРУ или с его одобрения, так что пусть так. Бёрд снова посмотрел по очереди на всех, кроме Ганича, того, казалось, вообще позабыли. Верно то, что я говорю прямо сейчас, и только это важно. «Союз тоже не обитель святости, давайте не будем забывать, что договаривают всегда обе стороны». Недопонимание плавно и стаяло. Ганич еще некоторое время постоял с обреченным видом и вышел. До него наконец дошло, что перспектива выйти на поверхность ясной в составе разведотряда ему не светит. «Единственная проблема, которую наши инженеры не решили», продолжив тоном прерванного преподавателя, Майкл опять развернулся к осе. Это проблема пищеварения. Вредная привычка кушать и испражняться умрет вместе с человечеством. Подопригора рассмеялся, сам от себя того не ожидая. На один короткий миг американец вдруг перестал его раздражать. Если говорить о последнем, то в критических случаях можно просто временно наплевать на некоторые неудобства. А вот с приемом пищи все гораздо сложнее. Для этого требуется разгерметизация, как минимум. «Понятно. Что с кодами? Или код требуется только для активации?» «Сам спросил, сам ответил». Забавно потряс головой Бёрд, неплохо изображая любимого за океаном даже после смерти комика Лакмуса. «Роман Викторович, я вас не впечатлю знанием всех кодов активации ОС, если вы об этом. Даже если бы я и знал их, то вряд ли сказал», — добавил он абсолютно серьезно. «Зачем вам тут наясный боевой синтетик с настроенным еще в военных реалиях ИИ?» вот и я думаю что незачем перед выходом снова собралась группа в полном составе за исключением двух постояльцев мидблока александр александрович выслушал поочредные доклады о просмотре немо кадров итог они мало чем отличались а когда грау высказала мысль что они могли подвергнуться переделке или кодировке или даже вовсе оказаться фальшивками лицо командира посерело Предположение Виктории поспешило опровергнуть Рената, но лишь частично. С ее слов мне так и не научились ни наслаивать, ни зашифровывать, ни еще как-то укрывать. Как можно скрыть воспоминания, которые зачастую даже и не твои вовсе, а людей, работавших с тобой и передавших их через ординатора? А вот умысел вложить в отчет неверные или неважные кадры, по заверению Ренаты, уже встречался. Есть проблема Александр Александрович? Поднялась Вика, когда тема с мнемокадрами себя исчерпала. Милослава так и не ела ничего. И не пила. Значит, ей следует помочь, — помягче сформулировал командир. Он уже не раз думал, что зря принял решение открыть капсулу. Расщепила бы бедолагу, до да дело с концом. Так бы хоть не мучилась. Последняя мысль вдруг вызвала в памяти живой образ кружащейся на месте Милош, пальцами перебирающий по воздуху. Эти глаза, восторженные, блестящие неподдельным интересом даже к самой банальной вещи, едва ли хоть как-то соотносились с мукой. Итак, командир поднялся, следом поднялись все остальные. — Мой вам приказ. Выход через час. Исполнять мои обязанности будет Тимофей Тимофеевич Буров. Будем надеяться, что нам повезет, и мы так вот запросто натолкнемся на следы колонистов. Спустя некоторое время Буров вошел в капсульный отсек. Его вело любопытство, но не к процессу насильного кормления уготованному узнице, а к ее тюрьме, то и дело, по словам горе сторожей странным образом выпускавший Милош. Еще на ходу он мысленно разложил пункты всех возможных причин. По мере приближения к цели их список редел и вскоре вовсе свелся к одному единственному пункту, Такая уверенность могла показаться непростительным легкомыслием, если бы речь шла не о Бурове, но Буров не ошибался. У изолятора рука к руке стояли женщины. К стенным нишам ник о чем-то усердно мыслящий теолог. Буров приблизился к прозрачной переборке. Рената держала перед собой глубокую тарелку, на дне которой несъедобно серела, отдавая желтым разведенная соленой водой питательная мука. Неудивительно, что даже поврежденная отказывалась есть это. Буров слегка подался вперед и внимательно оглядел Милош. Его взор был насквозь пронизан неприязнью, граничащей с презрением, будто в изоляторе находилась не девушка, а нечто хрюкающее, булькающее, но усердно старающееся придать себе облик человека. «Советую сразу кормить ее парентерально. Или на челноке нет таких смесей?» Вика повертела головой, не сводя глаз с объекта предстоящей экзекуции. Рената раскрыла было рот, но передумала. Она тоже смотрела на узницу, не отрываясь, и с некоторой отропью. Подошел рассеянный ганич, держа магнитные наручники. Умоляющий вид был очень красноречив. — Нет, — прогудел Буров, — я к ней не прикоснусь. Ко взгляду теолога тут же присоединились еще два. Только у этих хоть как-то получалось потревожить стену, выстроенную как раз для этих целей — не пускать никого внутрь. Тимофей был глубоко убежден, что эмпатия сгубила больше жизни, чем алкоголь и сигареты. — Я надену на нее наручники, — произнес Ганич. — Она мне как бы доверяет. Нужно только подержать ее. Буров замялся, и, видимо, руководствуясь поговоркой про ковку и железо, Ганич лихо открыл изолятор. воя он и в самом деле спокойно обошел девушку, завел ей руки за спину и активировал наручники. «Просто она сильно брыкается», — как бы оправдываясь, проговорила Виктория. Буров вошел, грубо отодвинул теолога и взял Милош за плечи. Соотношение тонкости рук девушки и хваток кистей инженера оказалось таким, что средним пальцем он коснулся большого. «Не я свои грау». Одна, держа пищу, другая, разжимая рот, принялись ее кормить. Милослава хрипела, булькала, точно и не думала глотать помещенную на язык кашицу, от чего та самотеком направилась в горло. Спустя еще дюжину ложек, когда оказалось, что опасения были напрасны, Милошь вдруг поперхнулась и ее тут же вырвало Не тронут оказался теолог, удивительным образом как бы участвовавший, но и в то же время нет. и Буров, которого вся эта процедура начинала раздражать. мило ждали воды, но она и не думала пить. Жидкость тут же оказалась на полу. Все последующие ложки с пищей теперь тоже не достигали цели. Вскоре Милослава начала дергаться, достаточно ощутимо даже для Бурова, да еще и громко мычать, пуская слюну. Терпение истукана оглушительно взорвалось. Он с силой швырнул поврежденную вглубь изолятора за себя, вытолкал сердобольных кормильцев и молча принялся осматривать панель управления переборка изолятора, занимая собой весь проем. Они что-то говорили ему, он не слышал. Только когда окончил осмотр, убедившись в исправности панели, обратил на них внимание. «Как же так? Нужно же наручники снять!» — охал теолог. Буров отошел в сторону и сложил руки на груди. Леонид Львович юркнул в изолятор и тут же вышел с наручниками. «Переборку!» — напомнил инженер, и тот, кивнув, нажал на панели управления соответствующий сектор. Прозрачный шлюз негромко щелкнул, закрываясь. Никто и не заметил, как в отсеке появился Бёрд. На его лице читалось сожаление. Он понял, что опоздал. Видимо, шел на помощь дамам и богослову, эдакий паладин Ее Величества. «Неудачно?» Зачем-то спросил он очевидную вещь. Ответить ему не успели. Удар в переборку изолятора пришелся настолько сильным, что вздрогнули все. Будто кто-то нечеловеческой силой швырнул бедолагу Милош в прозрачную преграду. Милош теперь смотрела на них не так, как минуту назад. Вполне осмысленный взгляд перетекал с одного на другого, пока не дошел до Майкла. «Пришла в себя?» Робко предположил Ганич. Ответ ему дала сама узница. Она вдруг принялась изображать нечто, напоминающее лицевую гимнастику, раз за разом опуская нижнюю челюсть, насколько это возможно, одновременно шевелила губами, бровями, ушами, словом, всем, что вообще могло двигаться на лице, и продолжала неотрывно смотреть на Берда. Майкл неожиданно вздрогнул, словно сзади его кто-то ткнул в спину. Он тоже смотрел на Милославу. Казалось, он впал в транс. Рот широко раскрыт, голова слегка набок взгляд чуть из-под лобья тускл. Гладкая кожа лица сделалась и вовсе похожей на пластмассу. Майкл коснулась его плеча Грау. Он не отреагировал. Милош подняла руку, оторвала взгляд от американца и воззрилась на собственную ладонь, точно видя ее впервые. Не заметить в глазах удивление, перемешанное с брезгливостью, едва ли было возможно. Секунды три девушка просто шевелила пальцами, потом поднесла к ладони другую руку и с ее помощью соединила указательный палец со средним, а мизинец с безымянным. Получившуюся мнимо трехпалую ладонь она немедленно приложила к поверхности перегородки. Все это время лицо ее находилось во власти безумного театра «Гримас», Но стоило Милош сложить ладонь подобным образом, как бурное действо резко прекратилось. Она приоткрыла рот, медленно протиснула острый язык между рядами зубов, будто намереваясь утрированно произнести английское «thank you». Но внезапно голубые глаза закатились, и она без сознания рухнула на пол. Бёрд, точно его держали до этого за горло, мгновенно сорвался с места и выбежал в коридор. За ним последовала Виктория, беспрестанно окликая. Остальные ошарашенно смотрели на распластавшуюся по мягкому полу изолятора девушку. «Знаете, что самое интересное во всей этой ситуации?» Таинственно улыбаясь, сверху вниз спросил Буров. Рината Яганич, еще не отошедшие от увиденного, с вниманием вслушавшихся в историю детей посмотрели на него. «А то, что технических неисправностей переборки изолятора нет!» «То есть?» — теолог сглотнул. «Она каким-то образом...» «Ее кто-то выпускал!» «Дважды!» Буров поставил точку в разговоре, точно обрубил клинком логики потянувшееся было щупальца мракобесия и зашагал в арсенал. Ему было глубоко плевать на все произошедшее. Впереди его ждала работа с сосами «Выяснилось, что берт был не лыком шит». Или Виктория была лучшим в мире психологом? За миг до своего бегства американец выглядел более чем паршиво. Казалось, еще чуть-чуть, и он сам рухнет в обморок. Настолько сильное впечатление на него произвело безобидное гримасничение поврежденной. Впрочем, остальные тоже от чего-то впечатлились. Им, видимо, впервые приходилось наблюдать слившихся. Имена поврежденных ведь тоже вписывались в основание постамента «Слившиеся с космосом». что в стольном Новосибирске. В арсенал Бёрд пришел спустя не более получаса после бегства из капсульного и сразу принялся помогать и советовать дельно Бурову в части настройки экзотел, внутри которых уже елозили, осматриваясь и устраиваясь космопроходцы. подопри гора выглядывал на Бурова с видом человека, которого опустили в чан с чем-то весьма-весьма неприятным. Но мнение относительно необходимости быть внутри некогда вражеского синтетика он стойко держал при себе. Кого интересовало, что он не единожды стрелял в такую вот только защитного цвета броню, всем сердцем надеясь, что вместе с безжизненным углепластиком пулеметный калибр прошьет еще и чью-то плоть. Нечаев усердно делал вид, что происходящее его нисколько не трогает. Будто ему и раньше чуть ли не каждое утро приходилось влезать в настоящий шедевр инженерной мысли, чем, безусловно, являлась ОСА. Павлов же с неподдельным интересом слушал пояснения Бёрда, разглядывал все, что позволяло разглядеть голова, уже зафиксированная пневмодержателями системы стабилизации. Особенно ему понравилась фраза Майкла «Не желай лишнего». Но смеяться он перестал, когда стало ясно, что это не шутка. Экзотело оснащено нейрофильтрами, но некоторые мозговые импульсы оно вполне может расценить как направленные ему и выполнить, так что аккуратнее. Буров то и дело косился на американцев, все ли с ним в порядке, так быстро прийти в норму, не имея внутри ординатора. То словно были два разных человека, там, около изолятора, и тут, рядом с двуцветной броней ОС. Когда приготовления завершились, Буров и Бёрд поочерёдно принесли в арсенал три продолговатых ящика, которые ещё совсем недавно перекочевали отсюда в пустовавший склад. Внутри каждого лежала крупнокалиберная полуавтоматическая винтовка. Когда человек брал её в руки, то выглядел лилипутом со знаменитым пулемётом «Печенек». Что и говорить, палец на спусковом крючке терялся. Тяжёлые шаги тех самых 52-го размера ног заполнили коридор, ведущий к внешнему шлюзу. Разведгруппа остановилась, и командир провернул злосчастный вентиль-затвор, ставший предметом стольких дум и версий. Если Нечаев окажется прав, и на втором шлюзе снаружи найдется панель управления, то самым простым объяснением станет не вполне понятная шутка конструкторов, зачем-то заперших механизм изнутри, еще вернее, американцев. Первая переборка тяжело отъехала в сторону. За ней находился промежуточный отсек для стабилизации атмосферы. Осы вошли в него. Буров получил импульс от командира, который можно было понять как «ожидайте». Когда внешний шлюз опять встал на свое место, американец хотел было что-то сказать, как это принято у них за океаном, но истукан развернулся и пошел обратно в генераторную. Вентиль-затвор Бёрд может и в одиночку провернуть. войдя в свою обитель буров первым делом подошел к радио сел и принялся отлавливать скользившие по частотам сигналы от чего то на сей раз это оказалось сложней высоцкий никак не хотел петь для него то и дело ускользая под пелену белого шума но спустя минут десять упорной борьбы хриплый голос ворвался таки в генераторную буров пожалел даже что под ним табурет а не кресло или хотя бы стул Очень хотелось откинуться, забросить руки за голову и просто слушать поэта своих дедов. И он слушал. Время утратило ход. Буров даже не помнил, сколько песен уже пропел умерший бард. Неожиданно переборка в генераторную открылась. Истукан медленно поднялся навстречу вошедший в отсек осе, одной, единственной. Буров не тешил себя лишними мыслями, и окликать того, кто мог быть внутри, даже не думал. Он отлично видел повреждения и сколы на выцветшей под открытым небом краски молниеносно отметил отсутствие одного пальца на левой руке. Эта оса никогда не была в арсенале их челнока.